Резкий звонок в дверь заставил Артема помощиться. Он никого не ждал, соседи к нему тоже просто так не заходили. Открывать не хотелось, любое нарушение запланированного порядка приводило его в бешенство. На цыпочках подошел к двери, глянул в глазок. «Мама!» Пришлось открыть. «Я тут неподалеку с заказчиком встречалась, решила к тебе забежать, проверить, как ты», — беспечно прощебетала мама. Бросив сумку в прихожей и скинув туфли, она сразу прошла на кухню и начала инспектировать холодильник. Артем с недовольным лицом стоял в дверном проеме. «А тебе не приходило в голову, что являться в чужой дом без предварительной договоренности неприлично?» — спокойно спросил он. Мать даже не обернулась, продолжая рассматривать и оценивать продуктовый набор. «Это не чужой дом, а дом моего сына, моего собственного сына». «Так вот, это нужно было давно выбросить. И это тоже. Срок годности уже неделю как закончился. Господи, Тёма, а это что?» Открыв крышку пластикового контейнера, она понюхала содержимое и скорчила брезгливую гримасу. Артем мягким движением отстранил мать и закрыл дверцу холодильника. «Я не твоя собственность. Я взрослый самостоятельный человек». И у меня могут быть свои планы, в которые твой визит не вписывается. Не морочь мне голову, отмахнулась мать. Лучше свари кофе. У меня нет кофе, я его не пью. Почему ты не позвонил, прежде чем приходить? Это что, так трудно? Ой, боже мой. И что изменилось бы, если бы я позвонила? Ты что, сказал бы мне, мамочка, не приходи? Сказал бы. Почему нет? И у тебя повернулся бы язык сказать такое матери? «И вообще, Тёма, я не понимаю, как ты живешь. Ну вот что это такое? В доме нет кофе. Я понимаю, что ты его не любишь. Но ведь к тебе друзья приходят, девушки. А тебе их даже угостить нечем. Чашку кофе налить не можешь. Как так можно?» «Как мне нужно, так и можно. Ты невыносим». «Знаю», — улыбнулся Артем. «Ты много раз это говорила. Я хорошо запомнил». Мать решительно направилась из кухни в комнату. «Покажи мне свой костюм. Я проверю, чтобы он был в порядке», — потребовала она. «Зачем тебе проверять костюм? Но ты же, я надеюсь, не собираешься приходить на папин день рождения в шортах или в чем ты там сейчас ходишь? У папы юбилей. Мы пригласили друзей и родных в ресторан, и костюм нужен обязательно». Она уже отодвинула створку встроенного шкафа-купе и перебирала плечики с одеждой. Артем уселся за компьютер, повернувшись к ней спиной, и продолжил делать то, чем занимался до прихода матери. Он слышал, как передвигаются по металлической перекладине плечики и как вздыхает мама. «Ну, конечно, я так и знала. Вот это пятно на лацкан ты посадил еще до Нового года, когда мы ездили на похороны тети Милы». «Неужели ты за полгода не мог собраться и отнести костюм в чистку?» «Не мог», — бросил он, не поворачиваясь. «Ты что же, так и ходил с пятном? Поверить не могу». «Я не ходил. Я не пью кофе и не ношу костюмы. Мам, я хорошо помню, что я невыносим. Так почему же ты тоже не можешь запомнить такие простые вещи? Тем более о своем собственном, как ты выражаешься, сыне. «Тёма, ты вообще соображаешь? Ты с матерью разговариваешь?» с «Собственником. Собственник — это хозяин, и он должен хорошо знать, как устроено то, чем он владеет и распоряжается». Она помолчала. «Ну ладно, сынок, хорошо. Я не то слово сказал, не так выразилась. А ты сразу прицепился». «Не будем ссориться. Если ты занят, я сама отнесу костюм в чистку. Только не забудь его послезавтра забрать. И не опаздывай. И ресторан «Магнолия» всем семь вечера». «Меня не будет», — невозмутимо сообщил Артем, по-прежнему не отрываясь от работы. Мать задохнулась от неожиданности. Артем слышал, как у нее сбилось дыхание. «Как тебя не будет? Почему?» «Я уезжаю». «Куда?» «Далеко. По делам». «Тебя посылают в командировку? Ну почему ты не объяснил своему шефу, что у твоего отца юбилей, и ты должен быть?» «Потому что это дела. Они не могут ждать. У них есть четко обозначенные сроки». «А папин юбилей — это что, не дело?» — возмутилась она. «Папин юбилей — это самый обыкновенный день рождения. А дело — это дело. Не надо путать». «Так...» Мать умолкла. Теперь Артем слышал за спиной звук ее шагов, чуть шаркающих и засваливающихся шлепанцев, слишком больших для ее маленьких ступней. Значит, ты считаешь, что это нормально? Когда сын не приходит поздравить отца с днем рождения, это нормально, по-твоему? Он снова пожал плечами. Это повторялось из года в год, по самым разным поводам. Родители хотели, чтобы их сын соответствовал какому-то стандарту, который был у них в головах, и жил по тем правилам, которые им нравились. Артем знал, что правила такие действительно есть, и подавляющее большинство людей их соблюдают, причем с удовольствием. Но сам он никак не мог постичь суть этих правил, а следовательно не признавал их необходимости и жить по ним не хотел. Так почему все так носятся со своими днями рождения? А некоторые еще и именины отмечают. И непременно хотят каких-то преференций в эти дни, поздравлений, подарков. И еще какое-то непонятно откуда взявшееся правило особенно пышно отмечать любые дни рождения, если цифра, обозначающая возраст, заканчивается на 0 или на 5, при этом почему-то называют это юбилеем. Какой нахрен может быть юбилей? Юбилей бывает в жизни человека только один раз. Ну, если сильно повезет, то два, но это мало кому удается. Потому что юбилей – это 50 или сто. Только пятидесятилетие или столетие. Йовель или ювель – древнееврейское слово, так именовали 50-й год, завещенный пророком Моисеем как год, когда прощались долги, рабов отпускали на свободу, а земля отдыхала от полевых работ». Он так и назывался «Год свободы» и наступал после каждых семи седмиц, семи семилетий. И что непонятного-то? Зачем надо было накручивать на такой простой термин кучу каких-то обременительных правил? «Я считаю», — неторопливо ответил Артём, — «что папин день рождения ничем не отличается от любого другого дня в году. И если на этот день намечены важные дела...» то нет никаких оснований ими пренебрегать или откладывать их. Кроме того, я считаю, что поздравление по телефону или интернету ничем не отличается от поздравления, сделанного лично и в ресторане. И еще я считаю, что нет никакой разницы, поздравлю я папу именно в день рождения или в какой-то другой день, раньше или позже. «Ну, как же...» Мать совсем растерялась и не смогла быстро сориентироваться, чтобы найти убедительный ответ. «А подарок? Ты же купил папе подарок и должен сам его вручить!» Полагаю, ничего страшного не случится, если мой подарок вручишь ты. Все равно же это будет подарок от меня. Это просто вещь, предмет, и он не станет менее значимым, не утратит своих качеств, если папа получит его из твоих рук, а не из моих». «Ты что?» «Действительно не понимаешь!» Дальше мама начала повышать голос, потом кричать, но это Артема немало не задевало. Он умел мгновенно отключаться, краешком сознания улавливая только главную суть сказанного и не реагируя на эмоции. В данном случае суть сказанного матери сводилась к тому, что ее сын холодный, безразличный, начисто лишенный родственных чувств и вообще социопат, не соблюдающий общепризнанные нормы человеческого общежития. Ну, в целом, все как-то вокруг этого. Нужно было перетерпеть, переждать, пока мама успокоится. Ну вот, негодование в голосе, кажется, пошло на спад. Сегодня маминого запала хватило не очень надолго. Обычно такие скандалы растягиваются на полчаса, не меньше. Интересно, когда бы ты соизволил сообщить нам с папой, что езжаешь в командировку, если бы я не заскочила к тебе совершенно случайно? Теперь в голосе матери звучала усталая безнадежность. Я вообще не собирался вам сообщать. Зачем? «Что значит «зачем»? Как ты себе это представляешь? Сын уезжает из города, а родителей в известность не ставит». «Не понимаю, зачем моим родителям знать, где и с кем я нахожусь? Тем более, что мы все равно не живем вместе. Вам не нужно ждать меня к ужину и, как бы то ни было, считаться с моим присутствием. Если моих родителей интересует, жив ли я и здоров ли...» то ответ на эти вопросы можно в любой момент прекрасно получить по телефону благодаря сотовой связи а нахожусь я при этом у себя дома или вообще в другой стране не имеет ни малейшего значения с тобой невозможно разговаривать выпалила мать направляясь к входной двери артем собрался было сказать если невозможно не разговаривай но осекся и промолчал Закрыл за мамой дверь и вернулся в комнату, но не подошел к компьютеру, а прилёг на диван, подложив руки под голову. Правильно он сделал, что записался в этот загадочный проект. Правильно. Последние реплики матери только подтвердили его впечатление о том, что современные технологии породили совершенно новую ментальность, которая находит свое отражение и в отношениях между людьми. Сегодня достаточно просто позвонить и спросить, где ты, как ты. А можно еще проще – скачать нужное приложение, если уж так необходимо знать каждую минуту, где находится тот или иной человек. Да и следи за его передвижениями. Даже звонить и спрашивать не надо. Маме 53, они с отцом почти ровесники. Она родилась и выросла в ту эпоху, когда позвонить можно было только на городской номер, да и то домашний телефон был не у каждого, впрочем, как и рабочий. Если человек попадал в больницу или уезжал в командировку или в отпуск, связаться с ним было технически невозможно. Поэтому все старались друг друга предупреждать и заранее обо всем договариваться. Мама как-то рассказывала, что однажды не могла целый день дозвониться до своей тетки, той самой тети Милы, на похороны которой они ездили в декабре. Тётка была сердечницей, инвалидом детства, жила одна, и если она вдруг не подходила к телефону, в семье начиналась паника. А в тот день, когда мама не смогла дозвониться, пришлось ловить бомбилу и уговаривать его ехать сначала за город, где на даче окучивала грядки бабушка, мамина мама. У нее были вторые ключи от квартиры Милы. Потом возвращаться в город, открывать трясущимися от ужаса руками дверь. Квартира была пуста. И где искать тётку, мама представить не могла. Кинулась обзванивать больницы, бюро несчастных случаев. Ничего. Так и просидела на стуле, ни жива, ни мертва, до двух часов ночи, пока не явилась Мила. Спокойная, веселая, ни о чем не подозревающая. Оказалось, рано утром ей позвонила приятельница. У нее форс-мажор, нужно выехать в область, ребенка не с кем оставить. Не выручит ли Мила? Мила выручила, ей нетрудно, никаких проблем. Приятельница вернулась часов в десять, они еще посидели, чайку попили, поболтали. И до сих пор, когда в семье вспоминали этот эпизод, непременно с возмущением повторяли. Подумать только. Ей даже в голову не пришло, что надо было позвонить нам и предупредить, мол, ухожу на целый день. И телефон этой приятельницы нам оставить. Мы так волновались. Она об этом и не подумала. Просто поразительная безответственность. Взрослый же человек должна была понимать, что если мы не дозвонимся... И так далее. Артем плохо представлял себе, как люди жили в ту эпоху. Вернее, почти совсем никак не представлял. Да особо и не интересовался, до тех пор, пока не сообразил, что никакие маркетинговые стратегии не будут работать, если не понимать, как мыслит и чувствует целевая аудитория. Мама и отец не глупые, нет. Они просто другие. Они выросли в другое время и с ними не получается контактировать и взаимодействовать так же, как он контактирует со своими ровесниками. Этот проект с погружением в 1970-е годы может оказаться очень полезным. Очень. Он прошел собеседование, его пригласили на второй отборочный тур, завтра утром он уезжает. И ехать казалось не так уж далеко, всего 8 часов на поезде. Одним словом, жизнь прекрасна.